Профессор Лагранж визиту своей бывшей студентки Ветлицкой обрадовался. Лиля знала, что старик полгода назад похоронил жену. Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему был заведующим отделением судебной экспертизы, в больнице и преподавал в юридической академии. Это позволяло ему чувствовать свою нужность и как-то занимать будни. Но по выходным, оставаясь дома, он начинал отчаянно тосковать по супруге. Сын его уже много лет жил в Америке, дочь с семьей обосновалась в Москве, и старик, предоставленный сам себе, был несказанно рад случайным гостям. Он так суетился вокруг Лили, снимая с нее ярко-желтое пальто, предлагая тапочки с пушистыми помпончиками, под локоток провожая ее в просторную светлую кухню с высокими сталинскими потолками и широким окном во всю стену наливая огненный чай и пододвигая корзиночку с печеньем, что ей тут же стало стыдно, что она так редко его навещает. Лилия вообще часто думала о том, как трудно совместить работу с ее неприходящими делами и обязанностями. Воспитание сына, внимание к маме, домашние хлопоты по хозяйству и личную жизнь подруг, других людей, нуждающихся в ней, вот как, к примеру, профессор Лагранж, а также собственное желание поваляться с книжкой на диване, сходить в салон красоты, устроить шопинг или позагорать на чьей-нибудь даче летом. В суровой реальности жизни постоянно приходилось чем-то жертвовать. К примеру, Лиля полностью исключила из своего повседневного графика и личную жизнь, и заботы о собственной внешности и людей, которых можно было назвать лишь относительно близкими. Работа, сын и мама были неизменной константой, а все остальное она откладывала и переносила на потом. В светлое будущее, которое, наверное, когда-нибудь наступит. Сейчас, сидя за круглым столом, накрытым безукоризненно чистой белой скатертью, она вдруг остро пожалела об этом. Подливая ей чай, Лагранж рассказывала о научных статьях, которые я опубликовал за последние полгода, и книги, которую начал писать, а также об успехах детей и внуков. Везде, куда падал глаз, у него лежали книги. Эту особенность его квартиры Лили хорошо помнила еще по прошлым визитам. При этом ощущение беспорядка не возникало. В этом доме все лежало на своих строго отведенных местах. Полы сверкали, пыль была истреблена как класс, Стекла в любое время оказались только что вымытыми. Правила, заведенные много лет назад Марией Викторовной Лагранж, неукоснительно соблюдались ее мужем до сих пор. Откуда он черпал на всю силы, а главное, в чем скрывался секрет его неугасающего, неукротимого интереса к жизни? Лиля много бы отдала, чтобы это понять, поняв, переложить на собственную жизнь. Профессору было интересно все – экономика и финансы, история древних ацтеков, результаты биатлонных состязаний, классическая музыка, современная литература. Лиля знала, что в последние годы, помимо научных трудов, он писал еще и художественные произведения – короткие повести, основанные на реальных событиях. В их основу ложились воспоминания детства, истории пациентов, наблюдение за людьми и человеческой природой. Высокий, статный, с окладистой седой бородой и игривой белых, как снег, длинных волос, спускающихся на плечи, он казался глыбой, скалой, последним из магикан, удивительным представителем того уникального поколения, на котором держалась история страны. Это была уходящая натура, которую нужно было успеть познать, Вобрать в себя, впитать ее опыт, с помощью которого можно было стать лучше, чище, более настоящим, что ли. Лиля точно знала, что сейчас таких людей, как Лагранж, уже нет. «Франц Яковлевич, я вообще-то по делу», – жалобно сказала она, не смея поднять на старого профессора глаза. «Милая ты моя!» Он вдруг рассмеялся. Голос его, совсем не старческий, не дребезжащий, наполнил гулкую пустоту кухни, все ее пространство целиком, от края до края. «Конечно, по делу! Я же это понимаю. И, кстати, ничуть не обижаюсь. Если бы ты пришла не по делу, значит, это был бы визит вежливости или, еще хуже, жалости. А вежливость и жалость я не приемлю, ты же знаешь». Раз ты пришла по делу, значит, старик Лагранж нужен, полезен и еще что-то может. Это прекрасное чувство, цветок лилия, знать, что ты полезен. Иногда утром я никак не могу вытащить свою проклятую дряхлую плоть из кровати, потому что у меня все болит. И мне кажется, что стоит мне встать на ноги, как я тут же рассыплюсь на куски маленьких Лагранжей. Но я встаю и иду варить кофе и заставляю свои ноги передвигаться. И у меня расправляются плечи, когда я думаю о том, что у меня сегодня совещание и обход больных, а завтра лекция и к ней нужно подготовиться. А вечером, когда я притащу свои старые кости домой, меня ждет мой письменный стол». Так что не чувствую себя виноватой, девочка моя. Ты же помнишь, что чувство вины – питательная основа для появления никому не нужных комплексов и неврозов. «Франц Яковлевич, я вас просто обожаю!» Тоже засмеялась в ответ лиля «Каждый раз, когда я с вами вижусь, у меня возникает чувство, что вы меня напоили кислородным коктейлем. Мне очень нужен ваш совет». «По делу о цветочном маньяке». «Цветы покрывают все, даже могилы», продекламировал профессор. «Я читаю прессу, девочка, поэтому в курсе». «И что вы про это все думаете?» «Я немного ученый, как ты помнишь, а потому не привык делать выводы на основе газетных публикаций. Давай-ка ты меня введешь в курс дела, А потом я скажу тебе, что я думаю. Хорошо? Лиля достала из сумочки фотографии жертв с цветами на груди и коротко и четко, как привыкла делать это на совещаниях, изложила факты. К каждой из фотографий она приложила коротенькую табличку, которую, готовясь к встрече с Легранжем, распечатала утром на принтере. Имя, фамилию жертвы, возраст, место работы, причину смерти, название оставленного на теле цветка и его смысловое значение. Она знала, что Лагранж ценит структурированность информации, поскольку обладает системным мышлением, и так ему было проще вобрать в себя все необходимые для анализа факты. Минут 15 профессор, сдвинув на край мясистого носа очки, изучал принесенные лилии материалы иногда задавай ей короткие, уточняющие вопросы. Затем он откинулся на спилку стула, хлебнул остывший чай, сорвал очки, отшвырнул их от себя на другой конец стола и требовательно уставился на Лилю. «И что ты про все это думаешь?» «Я не знаю», — растерялась Лиля. Мы исходим из того, что в городе появился маньяк, который убивает жертв за грехи. Но из этой картины некоторые преступления выбиваются. К примеру, безнадежная больная женщина ни в чем не виновата. А слово «месть» тоже слабо подходит к определению «грех». Хотя с натяжкой можно использовать версию о том, что жертва кому-то отомстила, и ее наказали именно за это. То есть то, что не все факты укладываются в схему, ты видишь. Да, и не только я. Журналистка, написавшая статью, которую вы читали, тоже говорила мне, что если что-то не укладывается в схему, значит схемы не существует. Тебя еще что-то смущает? Да, над делом работает оперативная бригада. И один из ее членов, капитан Воронов, убежден, что убийца только притворяется маньяком. А на самом деле выбор жертв не случайен. Остальные так не считают. А я не знаю, кто прав, призналась лиля Что ж, давай тогда начнем с теории. И профессор, удобно облокотившись на спинку стула, начал свой неспешный рассказ. Почти все из сказанного им Лиля знала и до этого. В институте она училась хорошо, память ее облатала цепкой, поэтому полученные знания не так-то просто улетучивались у нее из головы. Однако освежить их было совсем не лишним, да и вообще она любила слушать плавную, красивую, уверенную и образную речь Лагранжа. Термин «серийный убийца» ввел в криминологию сотрудник ФБР Роберт Ресслер. Он считается одним из самых маститых специалистов по маньякам. На его счету десятки успешно раскрытых дел, в которых он вычислял убийцу, лишь ознакомившись с материалами дела и результатами осмотра места преступления. В 70-х годах XX века Ресслер составлял психологические портреты предполагаемых преступников, пытаясь понять, что двигало ими при совершении преступлений, каковы были их мотивы. Работая над одним из дел, он и ввел в оборот понятие «серийный убийца». По определению Ресслера в «серийники» попадали преступники, совершившие более трех убийств в промежуток времени, превышающий 30 дней. Преступления чередовались с периодами эмоционального охлаждения, а главной целью убийства становилось получение преступником психологического удовлетворения. Реслер также определил, что у каждого маньяка есть свой индивидуальный почерк, не похожий на других, и выделил два основных типа серийных убийц – организованные, не социальные, и дезорганизованные, а социальные. «Ну-ка, деточка», – предложил вдруг Легранж. «Перечисли мне основные особенности организованного несоциального типа серийного убийцы». лилина напрягла память, пытаясь вспомнить то, что много лет назад учила перед экзаменом. Присущий ей синдром отличницы вернулся. Ей не хотелось ударить перед своим учителем в грязь лицом. «Он обладает высоким интеллектом», послушно заговорила она, контролирует себя, выдержан, следит за собой, за своим внешним видом, за жильем и машиной. Несомненно, он социопат, то есть не любит и презирает общество, общается лишь с узким кругом лиц, которых чаще всего тоже не считает ровней себе. Как правило, обаятелен, производит благоприятное впечатление на окружающих. Хороший семьянин, идеальный отец имеет в своей голове точно выстроенный образ жертвы, которому и следует, выбирая объект для следующего преступления. Это облегчает его поиск и дает возможность после составления психологического портрета жертвы ловить преступника на живца. Заранее планирует место преступления и способ убийства, тщательно продумывает детали, заметает следы и уничтожает улики. Профессор Лагранж слушал ее с полуулыбкой на лице. Глаза его были закрыты, руки сложены на груди. Казалось, он испытывает удовольствие от того, как складно она говорит, как легко льется ее речь. Смущенная его вниманием, Лиля замолчала. Он тут же приоткрыл глаза под нависшими лохматыми седыми бровями. «Ну-ну, продолжай, пока все правильно». Организованный несоциальный серийный убийца лишает своих жертв жизни не сразу. Сначала он воплощает в жизнь свои садистские фантазии, пытает, мучает, стязает. Как правило, он придает телу определенную позу или оставляет какой-то знак, как послание, что убийством он хочет что-то сказать. Может возвращаться на место преступления, а также входить в контакт со своими преследователями и даже помогать полиции сотрудничать с ней. Ей на память невольно пришел Сергей Лавров, горячо обсуждающий ход расследования в кабинете Ивана Бунина. Она помотала головой, отгоняя подозрения нередко испытывает уважение к компетентному следователю, признавая его ум и логику. При этом может вступать с ним в своеобразную игру. По мере совершения преступлений совершенствуется, становится все более осторожным и, если видит, что его могут поймать, прекращает убивать, потому что полностью контролирует себя. «Все, Франц Яковлевич, больше ничего не помню». Отлично, девочка. Свою пятерку ты уже на сегодня заслужила. Теперь расскажи мне основные признаки дезорганизованного асоциального серийного убийцы. Ты только не подумай, что я тебя экзаменую. Мне нужно, чтобы ты сама вспомнила все это и, вспомнив, проговорила вслух. Думаю, что после этого ты сама ответишь на все свои вопросы. лили кивнула показывая, что понимает. Это было особенностью профессора Ла -Гранжа. Он никогда не давал своим студентам готовых ответов, заставляя их самостоятельно искать истину. «Обладает низким интеллектом, часто умственно отсталый», продолжила она. «Психически нездоров, часто неадекватен, имеет видимые странности в поведении, поэтому общество не принимает его». Он становится изгоем. Может состоять на учете в психиатрической клинике, не в состоянии налаживать контакты с людьми, избегает лиц противоположного пола. У такого убийцы тяжелое детство, чаще всего связанное с жестокостью и насилием по отношению к нему. не опрятен Преступление совершает спонтанно, не обдумывая его заранее. Старается оставить память о своих жертвах, забирает что-то из их вещей. «Прекрасно!» Старый профессор был так доволен, что даже начал потирать руки. «Все-таки не зря я все эти годы считал тебя своей лучшей студенткой. Теперь проанализируй все, что ты мне только что сказала. И сформулируй, что именно не так. Что, как сказала твоя знакомая, выбивается из схемы?» Лиля задумалась пытаясь понять, что именно хочет от нее Лагранж. В голове начал складываться психологический портрет цветочного маньяка. Несомненно, это был человек образованный и внешне успешный. Иначе он обязательно привлёк бы внимание хоть в салоне красоты, хоть на конкурсе толстушек. Он никак не мог быть умственно отсталым, опустившимся бомжом, которого, несомненно, запомнил бы хоть один из свидетелей. Он планировал свои убийства, заранее заказывая конкретные цветы под каждую жертву. Те цветы, которые, как он считал, подходили именно к ней. А значит, он изучал образ жизни убитых, их женщин и их особенности. Он не оставлял никаких улик, кроме цветов, и исчезал с места преступления, забрав на память о жертве сережку из левого уха. «Стоп!» — вдруг вскрикнула Лиля. «Этого же не может быть, Франц Яковлевич, это невозможно!» «Наш убийца, судя по всему, несомненно, относится к первому типу. Он хорошо организованный, чертовски умен, но сувенирная память о жертве забирает маньяки второго типа. Первые не будут так глупо рисковать». Лагранж просиял. «Умница! Ты просто умница, девочка моя!» В порыве чувств он поцеловал Лилию в лоб и погладил по голове. «Теперь, для закрепления пройденного, давай еще вспомним мотивы, которые толкают маньяков на убийство». Под звук его голоса, глубокого, бархатного, с обертонами Лилия вспоминала далекие студенческие годы, когда профессор прохаживался вдоль окон в аудитории смотрел на студентов, также сдвинув очки на кончик носа, и рассказывал, рассказывал, рассказывал. На его лекциях Лиле было так интересно, что она иногда даже забывала дышать. И сейчас этот давний интерес, граничащий с восторгом, вернулся. И Лиля невольно почувствовала себя на десять лет моложе. Из недр памяти всплывала и информация, изрядная подзабытая за ненадобностью. Гедонисты совершают преступления для получения удовольствия. Жертва для них лишь объект, доставляющий им наслаждение, либо сексуальное, либо от причинения страданий другому человеку, либо от получения материальной выгоды. Наслаждение. Вот что объединяет всех этих преступников. В погоне за ними они стремятся убивать снова и снова. Для властолюбцев главным мотивом преступления становится подчинение жертвы своей воле, доминирование над ней. Именно такие серийные убийцы в детстве становились жертвами насилия, и ими движет не похоть, а жажда власти. Визионеры убивают по наущению бога или дьявола. Они слышат голоса и страдают галлюцинациями. Миссионеры убивают ради какой-то цели чаще всего пытаясь изменить мир к лучшему. Что движет цветочным маньяком Как Лиля не пыталась, она не могла ответить на этот вопрос, в чем честно и призналась Лагранжу. Вот видишь, девочка, мы и пришли к выводу, который ты хотела от меня получить. Если бы убийца, которого ты ловишь, был бы серейником он совершал бы убийства с четкой периодичностью, делая перерывы между ними. Он бы точно придерживался той схемы, которую выбрал. Потому что, как ты правильно заметила, он относился бы к организованному типу. Но тогда он не забирал бы сережки из ушей. Это совсем из другой оперы. В его преступлениях нет четкого мотива. Он не насильник и не мучитель. Он убивает своих жертв быстро. Материальная выгода в его действиях тоже не прослеживается. И ты знаешь, что это означает? Что? Спросила Лиля, опять забывшая дышать. А то, что это не маньяк, девочка моя. Это хитрый и жестокий убийца, который в лучших традициях детектива прячет лист в лесу, а труп – на кладбище. На самом деле, ему нужно убить кого-то одного, но, чтобы не привлекать внимания, к этому убийству он совершает остальные. Найди настоящую жертву и определи, кто и за что хотел ее убить. Все остальные преступления – это театральные декорации. «Ничего себе!» У Лили вдруг задрожал голос. Хороши декорации. Он уже убил пять человек. Сколько еще жертв ему нужно, чтобы спрятать лист в лесу? Возможно, среди этих пяти жертв нет той, что тебе нужна. И это настоящее убийство еще впереди. Возможно также, что помимо устранения нужной ему жертвы, он преследует и еще какую-то цель и успокоится только тогда, когда она будет достигнута. Так что не тратьте время на поиск психа, преследующего за грехи, ищите вокруг жертв. Вы должны понять, кому и чем они могли насолить настолько, чтобы их захотелось убить. Ай да Димка Воронов, получается, что с самого начала он был прав. Лиля невольно вспомнила Сергея Лаврова и обиду, нанесенную ему верой. Убивают ли за измену? Несомненно. Стоит ли ради наказания за предательство лишить жизни еще четверых человек? С ее точки зрения, вряд ли. — И вы хотите сказать, что он нормален? — спросила она. — Лишить жизни ни в чем не повинных людей, только чтобы скрыть свое преступление. Доктор пожал плечами. «Что есть норма, девочка моя? Если ты спросишь, вменяем ли этот человек, то отвечу тебе, что да. Скорее всего, абсолютно вменяем и понимает, что делает. А нормален ли он? Нормально ли ты или я?» Грань между нормой и патологией так тонка, так незаметна, что можно переходить ее туда и обратно по несколько раз за день. Ты уж поверь старому психиатру.